Глава 7. На восток. Метель окончательно стихла утром 1 ноября. Небо было ясным, солнце ярко светило, поэтому несколько ребят выбрались на крышу фюзеляжа, чтобы растопить снег для питьевой воды. Остальные начали медленно убирать тонны снега, которыми был забит «Файр Чайлд». Потребовалось 8 дней, чтобы расчистить корпус самолета откалывая твердый, как камень, снег импровизированными пластиковыми лопатками, которые то и дело ломались. Мы выстраивались цепочкой и передавали один другому каждую порцию снега, пока, наконец, не выбросили весь его наружу через кабину. Поскольку меня зачислили в экспедиционеры, готовившиеся к походу, я был официально освобожден от такого изнурительного труда, но все равно продолжал работать. Теперь, когда дата нашего отправления в путь была определена, я не мог успокоиться. Мне приходилось постоянно подыскивать себе занятия, так как опасался, что минуты праздности могут ослабить мою решимость или свести с ума. Пока мы трудились над тем, чтобы снова сделать фюзеляж самолета пригодным для жизни, мои товарищи по будущей экспедиции — Нума, Фито и роберта готовились к походу. Они изготовили сани, привязав нейлоновый ремень к половине пластикового чемодана с твердым корпусом и нагрузили их всем, что, по их мнению, могло нам пригодиться. Там были нейлоновые чехлы для кресел, которые мы будем использовать в качестве одеял, снегоступы фито, бутылка, чтобы растапливать в ней воду и прочие припасы. Роберто смастерил для нас рюкзаки, связав штанины брюк, и продев внутренние лоновые ремни так, чтобы можно было набить их и перекинуть за спину. Мы уложили в рюкзаки побольше снаряжения, но оставили место для мяса, которое фито с кузенами нарезали для нас и охлаждали в снегу. Мы все внимательно следили за погодой, ожидая признаков приближения весны. И ко второй неделе ноября стало казаться, что зима ослабила свою хватку. Когда светило солнце, температура становилась умеренной и поднималась градусов до пяти по Цельсию. Но пасмурные дни оставались холодными, и даже малейшего ветерка было достаточно, чтобы воздух снова стал ледяным. Ночи по-прежнему были холодными, и в горах продолжали бушевать бури, часто налетая почти без предупреждения. И мысль о том, что мы рискуем оказаться застигнутой снежной бурей посреди голых склонов, тревожила меня, пожалуй, сильнее всего. В первую неделю ноября мы решили включить Антонио Визентино в ряды экспедиционных войск. Антонио, или тинтин -тин, как мы его называли, был одним из самых сильных из всех спавшихся. Широкоплечий, с ногами напоминавшими стволы деревьев, он был столбом нападающим первой линии в команде «Олд Кристианс», сильным, как бык. У него и темперамент был, как у бычка. Тентин мог быть столь же вспыльчивым и горячим, как Роберто, и я беспокоился, что противостояние двух этих твердолобых упрямцев может привести меня к катастрофе. Но с Тентином было проще, чем с Роберто. Он не был таким убежденным эгоистом, как Роберто, и не так стремился постоянно указывать другим, что делать. Что касается физической силы, Тин-Тин перенес долгие недели в горах, так же, как и любой из нас. И, несмотря на свои опасения, я был рад, что он присоединится к нам и думал, что, имея в составе будущей экспедиции не четверых, а пятерых участников, у нас есть больше шансов обеспечить спасение хотя бы одному из нас. Но как только мы включили этого нового члена в команду, мы потеряли другого участника так как Фито был сражен острым приступом геморроя. Геморроидальные узлы сильно кровоточили, кровь заливала ему ноги, и ходить даже на самые короткие расстояния он мог лишь с большим трудом. Он ни за что не сумел бы идти по горам, страдая от мучительных болей. Так что было решено, что мы пойдем вчетвером, а Фито останется. По мере того, как приближался день начала нашего путешествия, Я чувствовал, как поднимается настроение у группы, как растет их уверенность в успехе нашей миссии. Я не разделял их оптимизма. В глубине души я по-прежнему считал, что единственный способ выбраться из лабиринта гор — идти по пути, который увел бы нас на запад, вверх, на склоны чудовищных вершин. Но я не стал оспаривать решение остальных, попробовать пройти восточным маршрутом. Я сказал себе, что более легкий путь на восток станет как минимум неплохой тренировкой перед более трудным путешествием, ожидающим нас впереди. По правде говоря, думаю, все обстояло куда проще. Я слишком долго подавлял в себе тревогу и безумное желание сбежать. Я не мог дольше оставаться на месте крушения. Идея уйти отсюда, и неважно в каком направлении, была для меня настолько соблазнительной, что устоять перед искушением я не мог. Если остальные будут настаивать на том, чтобы идти на восток, я пойду с ними. Я готов был сделать все, лишь бы оказаться где угодно, только не здесь. Но в глубине души я осознавал что этот поход станет не более чем прелюдией, и беспокоился, что это отнимет у нас драгоценное время. С каждым часом мы все слабели, причем некоторой с скоростью. коче Инчарте был в числе слабейших. коче давний болельщик команды All Christians, был одним из тех, кто существовал на заднем плане. Он славился тем, что постреливал у других сигаретки и забирался на ночлег в самые теплые спальные места, но всегда с таким неотразимым обаянием, что ему невозможно было отказать. Кочи обладал открытым и дружелюбным характером, Острым умом и чарующей улыбкой. Его веселый нрав поднимал нам настроение даже в самые мрачные моменты, а мягкий юмор хорошо сглаживал присутствие в числе спавшихся более агрессивных личностей. Облегчая напряжение и заставляя нас улыбаться, Коча по-своему помогал нам всем оставаться в живых. Как и Нума. Коча был одним из тех, кто отказался есть, когда мы впервые стали отрезать мясо с тел погибших. Через несколько дней он передумал, но мысль о поедании человеческой плоти по-прежнему вызывала у него такое отвращение, что он так и не смог заставить себя съесть достаточно, чтобы набраться сил. Он страшно похудел, а иммунная система у него оказалась настолько ослаблена, что организм уже не мог дольше сопротивляться инфекции. В результате мелкие ранки у него загноились, и теперь на его тонких, как тростинки, ногах вздулись огромные фурункулы. «Ну, что скажешь?» — поинтересовался он у меня, подтягивая штанину к колену и кокетливо вертя лодыжкой из стороны в сторону. «Страсть как похудела! Ты бы клюнул на цыпочку с такими тощими ходулями!» Он, должно быть, мучительно страдал от гнойных болячек на ногах к тому же я знал что он так же напуган и слаб как и любой из нас но все же кочу был коче и он по прежнему умел рассмешить меня как бы плохо не чувствовал себя коче рою харли похоже было еще хуже рою также была отвратительна мысль о питании человеческим мясом поэтому его высокая широкоплечая фигура быстро потеряла жирок и мускулы теперь он сутулился и неуверенно шаркал, словно кости у него, выпиравшие из-под бледной обвисшей кожи, превратились в хрупкие палочки. Психическое состояние Роя также ухудшалось. Прежде он был опытным и бесстрашным игроком команды «Олд Кристианс», но гора истощила все его эмоциональные резервы. И теперь он будто постоянно существовал на грани истерики, дергался от малейшего шума, Принимался рыдать по малейшему поводу, а на лице его застыла напряженная гримаса предчувствия чего-то страшного и крайнего отчаяния. Многие из младших парней слабели, особенно Мончо Сабелло, но Артура и Рафаэлю, безусловно, было совсем худо. Несмотря на то, что Рафаэль ужасно страдал с первой минуты крушения, он не потерял ни капли своего боевого духа он оставался мужественным бунтарем и по прежнему начинал каждый день с громкого заявления о своем намерении выжить смелый поступок вселявший в нас всех силу артура же напротив стал еще более тихим и замкнутым чем обычно и теперь присев возле него я почувствовал что он приближается к концу своей борьбы как ты себя чувствуешь артура мне так холодно надонда — сказал он. — Боли уже почти нет. Я больше не чувствую ног, и дышать мне трудно. Его голос стал тише и выше, но глаза ярко заблестели, когда он поманил меня ближе и заговорил с нежной настойчивостью. — Я знаю, что становлюсь ближе к Богу, — сказал он. — Иногда я ощущаю его присутствие совсем рядом. Я чувствую его любовь, Нандо. Такую любовь, что хочется плакать. — Постарайся держаться, Артуро. — По-моему, мне уже недолго осталось, — ответил он. — Я слышу, как он призывает меня. Скоро я познаю Господа, и тогда у меня будут ответы на все ваши вопросы. — Принести тебе воды, Артуро. — Нандо, я хочу, чтобы ты помнил. Даже в этом месте наша жизнь имеет смысл. Наши страдания не напрасны. Даже если мы останемся тут навсегда, мы должны продолжать любить наши семьи и Господа, и друг друга, пока живы. Даже тут наши жизни бесценны и стоят того, чтобы жить». Лицо Артура светилось спокойной уверенностью, пока он говорил это. «Я молчал, опасаясь, что у меня перехватит горло, если я попытаюсь заговорить». Ты ведь скажешь моей семье, что я любил их, правда? Это все, что сейчас важно для меня». самым им все расскажешь», — выговорил я. Артура улыбнулся, услышав эту ложь. «Я готов, Нанда», — продолжал он. «Я исповедался перед Господом. Моя душа чиста. Я умру безгрешным». «Это еще что за разговоры?» — рассмеялся я. «А я-то думал, ты не веришь в Бога, который прощает наши грехи?» Артура посмотрел на меня, и на лице его появилась иронично виноватая улыбка. «В такое время, как сейчас, — сказал он, — мне кажется разумным прикрывать все тылы». Всю первую неделю ноября Артура слабел и все больше уходил в себя. Его лучший друг Педро Альгорта проводил рядом с ним все время приносил ему воду, согревал его и молился вместе с ним. Однажды ночью Артура стал тихо всхлипывать. Когда Педро спросил Артура, почему тот плачет, тот ответил, глядя куда-то вдаль. «Потому что я так близок к Господу». На следующий день у Артура поднялась высокая температура. Целых сорок восемь часов он бредил, то теряя сознание, то приходя в себя. В его последнюю ночь мы помогли ему выбраться из гамака, чтобы он мог лечь рядом с Педро, и незадолго до утра Артура Нагейра, один из храбрейших людей, которых я когда-либо знал, тихо умер на руках своего лучшего друга. Утром 15 ноября Нума, роберта Тинтин и я стояли снаружи фюзеляжа, готовые отправиться в поход, и смотрели сверху на долину, которая уходила вниз по склону на восток. Нума был рядом со мной, и хотя он и пытался это скрыть, я видел, как ему больно. После схода лавину он заставил себя поесть, несмотря на отвращение, так как знал, что ему понадобятся все силы для экспедиции. И все же, как и коча он был не в силах проглотить больше нескольких кусочков в раз. Иногда он вообще не мог заставить себя глотать. Хотя его воля оставалась сильной, было ясно, что тело его ослабело. Несколькими ночами раньше кто-то, пробираясь в темноте по корпусу самолета, наступил нуми на лодыжку, когда тот лежал на полу. На ноге быстро образовался огромный синяк, и когда Роберто увидел, как сильно распухла у Нумы нога, он посоветовал другу отказаться от участия в экспедиции. Нума заверил Роберту, что синяк вовсе не повод для беспокойства, и решительно отказывался отпустить нас одних. От «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я его, когда мы собрали свои вещи и попрощались с остальными. «Ты уверен, что сможешь наступать на эту ногу?» Нума пожал плечами. «Ничего страшного», — сказал он. «Все со мной будет в порядке». Когда мы спускались вниз по склону, погода была пасмурной, воздух прохладным, но дул легкий ветер, и, несмотря на все мои опасения по поводу восточного маршрута, я был рад покинуть, наконец, место крушения. Поначалу мы неплохо продвигались вниз по склону, но час или около того спустя небо потемнело, температура упала, и вокруг нас неистовыми спиралями начал завиваться снег. В мгновение ока на нас обрушилась сильная снежная буря. Зная, что каждая секунда на счету, мы поспешили обратно по склону и, напуганные, наполовину окоченевшие, почти вслепую набрели на Фэрл Чайлд, как раз когда метель превратилась в настоящий буран. Пока сильный ветер раскачивал самолет, мы с роберта обменивались трезвыми взглядами. Мы без слов понимали — что если бы буря разразилась всего на час-другой позже, застигнув нас на голом склоне без всякого укрытия, мы сейчас были бы уже мертвы или умирали. Снежная буря, одна из самых сильных за все недели, что мы провели в Андах, заставила нас безвыходно сидеть внутри самолета два долгих дня. Пока мы пережидали бурю, Роберто все сильнее беспокоился о ноге Нумы. На ней вспухло два огромных фурункула, каждый размером с бильярдный шар. Пока Роберто вскрывал и осушал раны, он понял, что Нума не в том состоянии, чтобы идти пешком через горы. «С ногами дело плохо», — сказал Роберто. «Тебе придется остаться здесь». Впервые за все время в горах Нума вспылил. «Все с моей ногой в порядке!» — закричал он. «Я не боюсь боли! Я вытерплю!» «У тебя гнойники», — возразил Роберто. «Если бы ты больше ел, тебе хватило бы сил побороть инфекцию». «Я тут не останусь!» Роберто пристально посмотрел на Нуму и со свойственной ему прямотой заявил. «Ты только свяжешь нас. Мы не можем тащить тебя с собой». Нума повернулся ко мне. «Нандо, пожалуйста, я справлюсь! Не оставляйте меня!» Я покачал головой. «Извини, Нума», — сказал я. «Я согласен с Роберто. С ногой и правда шутки плохи. Тебе лучше остаться здесь». Когда тот же совет дали и другие, Нума разозлился и ушел в себя. Я знал, как сильно ему хочется пойти с нами, и до чего тяжело ему будет смотреть, как мы уходим. Я знал, что сам не смог бы выдержать такого разочарования» и надеялся, что неудача не сломит дух Нумы. Метель наконец утихла, и утром 17 ноября мы проснулись и увидели солнечный и тихий день. Без особой помпы Роберто, Тинтин -тин и я собрали свои вещи и снова двинулись вниз по склону, на этот раз под яркими лучами солнца и легким ветерком. Разговаривали мы мало, Я быстро вошел в ритм ходьбы, и по мере того, как мы проходили милю за милей, единственным звуком во всем мире был хруст моих рэгбийных ботинок по снегу. роберта тащивший сани, обогнал нас, и примерно через полтора часа ходьбы я услышал его крик. Он стоял на высоком сугробе, и когда мы присоединились к нему и посмотрели вперед, увидели, на что он показывал. Остатки хвостовой части «Файл Чайлд» лежали в нескольких десятках метров впереди. Через несколько минут мы добрались до хвоста самолета. Повсюду были разбросаны чемоданы, и мы стали копаться в них, желая добраться до сокровищ внутри — носков, свитеров, теплых брюк. Счастливые мы сорвали с себя рваные грязные лохмотья и переоделись в чистую одежду. Внутри хвостового отсека мы обнаружили еще больше багажа, набитого вещами. И еще мы нашли немного рома, коробку шоколадных конфет, несколько сигарет и небольшой фотоаппарат, в котором сохранилась заряженная пленка. Маленькая кухня самолета находилась тоже в хвостовом отсеке, и там мы нашли три маленьких мясных пирожка, которые тут же слопали, а также заплесневилый сэндвич в пластиковой обертке. Его мы отложили на потом. Мы были так взволнованы своей неожиданной добычей, что почти забыли об аккумуляторах для рации, которые, по словам Карла Сороке, тоже хранились где-то в хвостовой секции. После недолгих поисков мы разыскали их в углублении под люком снаружи хвостового отсека. Аккумуляторы оказались куда больше и тяжелее, чем я ожидал. Мы также обнаружили в багажном отсеке за кухней несколько пустых ящиков из-под Кока-Колы, Их мы вытащили наружу и использовали как топливо для костра. Роберто поджарил немного мяса, которое было у нас с собой, и мы с большим аппетитом поели. Мы соскребли плесень с найденных сэндвичей и съели их тоже. Когда наступила ночь, мы расстелили одежду из чемоданов на полу багажного отсека и устроились на ночлег. Повозившись с проводами, которые он снял со стен хвостовой части, Роберто подсоединил аккумуляторы самолета к светильнику, привинченному к потолку, и впервые после захода солнца у нас появилось освещение. Мы читали журналы и комиксы, которые достали из багажа, а я сделал несколько снимков роберта и Тентино с помощью фотоаппарата, который мы нашли. Я подумал, если мы не выберемся отсюда живыми, то кто-нибудь когда-нибудь найдет камеру и проявит пленку, И так станет известно, что мы выжили, вернее, были живы хотя бы некоторое время. Почему-то это казалось мне важным. В багажном отсеке было роскошно, тепло и просторно. Какое же это удовольствие — лечь и вытянуться, и переворачиваться с боку на бок, укладываясь как хочешь, в любой позе. И вскоре нас потянуло в сон. Роберто погасил свет, мы закрыли глаза и насладились лучшим ночным сном с тех самых пор, как самолет упал в горы. Утром у нас возникло искушение задержаться в этих уютных апартаментах на некоторое время, но мы напомнили себе об остальных, о том, как они рассчитывают на успех нашей экспедиции, и вскоре после пробуждения снова двинулись на восток. В то утро шел снег, но к концу дня небо прояснилось, Солнце пригревало нам плечи, и мы сильно вспотели в теплой одежде, пока шли по снегу. После стольких недель холода, неожиданно теплая погода быстро утомила нас, и в полдень мы были вынуждены присесть и отдохнуть в тени скалистого выступа. Мы съели несколько кусочков мяса и растопили немного снега, чтобы напиться. Но даже после того, как мы освежились, ни у кого из нас не было сил продолжать путь поэтому мы решили разбить лагерь и переночевать на этой скале. Солнце с каждым днем сияло все ярче, но на закате температура начала резко снижаться. Мы зарылись в снег в поисках укрытия и закутались в свои одеяла, но когда на нас обрушился сильный ночной холод, оказалось, что эти вещи, видимо, ничуть не защищают нас. Я впервые оказался в горах вне стен фюзеляжа, И через несколько секунд я понял, как ужасно страдали Густаво, нума и Маспонс, когда были вынуждены провести долгую ночь на открытых склонах. Наша ночь выдалась не лучше. Холод навалился на нас с такой силой, что я испугался, как бы кровь совсем не застыла у меня в жилах. Прижавшись друг к другу, чтобы согреться, мы дрожали, обхватив друг друга руками. Мы сообразили, что, расположившись на манер сэндвича, так, чтобы третий лежал между двумя другими, можно согреть хотя бы одного, кто был в середине. Мы грелись так часами, по очереди укладываясь в середину, и хотя так и не уснули, но зато дотянули до рассвета. Когда наконец наступило утро, мы выбрались из своего жалкого убежища и стали греться в первых лучах солнца, потрясенные пережитым и ошеломленные тем, что выжили. «Еще одну такую ночь мы не выдержим», — сказал Роберто. Он смотрел на восток, на горы, которые по мере нашего продвижения будто вырастали все выше и при этом словно пятились. «О чем ты думаешь?» — спросил я. «Вряд ли эта долина где-нибудь сворачивает на запад», — ответил он. «Мы еще глубже заходим в горы». «Может, ты и прав», — подтвердил я. «Но остальные рассчитывают на нас». «Может, стоит пройти немного дальше?» Роберто нахмурился. «Это безнадежно!» — рявкнул он. И я услышал, что голос его сорвался на злой фальцет. «А если мы тут умрем, какая выйдет от нас польза?» «Так что же нам делать?» «Давайте достанем аккумуляторы из хвоста и отнесем их на Фэйр Чайлд», — сказал он. «Можно тащить их на санях. Если нам удастся починить рацию, мы сможем позвать на помощь, не рискуя жизнью». «Я верил в то, что рация заработает не больше, чем в перспективы похода на восток, но сказал себе, что надо хвататься за каждую дарящую надежду соломинку, какой бы слабой она ни была. Поэтому мы собрали свои пожитки и вернулись к хвостовому отсеку. На то, чтобы достать аккумуляторы и уложить их редком в наши сани модели Сэмсонайт». Но когда Роберто попытался сдвинуть половинку чемодана с места, Оказалось, что под тяжестью аккумуляторов она зарывается в снег и не поддается. «Черт! Они слишком тяжелые!» — сказал он. «Нам ни за что не дотащить их до самолета!» «И на себе! Нам их не донести!» — отозвался я. роберта покачал головой. «Нет!» — сказал он. «Но можно снять рацию с Фаерчайлд и принести ее сюда. Мы возьмем с собой Роя». «Может, он сообразит, как подключить рацию к аккумуляторам?» Не понравилась мне эта идея. Я был уверен, что рация безнадежно испорчена, и боялся, что попытки Роберто оживить ее только отвлекут его от того, что, как мы теперь ясно сознавали, оставалось нашим единственным шансом на спасение — подъем на склон горы на западе. «Ты и правда думаешь, что у нас получится?» — спросил я. «Откуда мне знать?» — огрызнулся Роберто. — Но попробовать стоит. — Боюсь, мы потеряем слишком много времени. — Тебе что? Обязательно спорить обо всем? — воскликнул он. — Эта рация может спасти нам жизнь. — Ладно, — ответил я. — Я тебе помогу. Но если это не сработает, тогда пойдем на гору. Договорились? Роберто кивнул... И побаловав себя еще двумя роскошными ночевками в багажном отсеке хвостовой секции, после полудня 21 ноября мы двинулись вверх по склону, направляясь обратно к фюзеляжу. Спуск по долине от места крушения был легким. Настолько легким, что я даже не оценил крутизны склонов. Теперь, всего через несколько минут движения вверх, мы оказались на грани своей выносливости. Местами нам попадались участки крутизной до 45 градусов, и снегу там часто было мне чуть не по пояс. Борьба с горой быстро истощила мои силы. Я задыхался, мышцы горели от усталости, я обнаружил, что каждые несколько шагов вынужден останавливаться и целых полминуты переводить дыхание. Наше продвижение выходило мучительно медленным. На спуск к хвостовому отсеку от Fire Child у нас ушло меньше двух часов. Однако нам потребовалось почти вдвое больше времени, чтобы проделать этот же путь в обратном направлении. Мы добрались до места крушения ближе к вечеру, и выжившие мрачно приветствовали нас у фюзеляжа. Прошло шесть дней с тех пор, как мы покинули их, и они надеялись, что мы уже почти добрались до цивилизации. Наше возвращение уничтожило эти надежды, но оно было не единственной причиной того, что они были так подавлены. Рафаэль Эчаварен умер. «Под конец он все бредил», — рассказывал мне Карлитос. «Все звал отца и просил, чтобы тот пришел за ним. В последнюю ночь мы с ним вместе молились, и он немного успокоился. Через несколько часов он стал задыхаться, а потом вдруг умер». Мы с Густаво пытались привести его в чувство, но было уже поздно. Смерть Рафаэля была серьезным ударом. Он стал для нас таким символом мужества и сопротивления, что, видя его поверженным после самоотверженной борьбы, мы лишний раз убеждались, что гора рано или поздно заберет нас всех. Неужели в наших страданиях нет ни цели, ни смысла? Один отважно борется, смерть забирает его а другой почти готов смириться и при этом до сих пор жив. После схода лавины кое-кто из нас верил, что Господь помог девятнадцати из нас пережить это бедствие, потому что именно нам Он дает шанс спастись. После смерти Рафаэля стало еще труднее сохранять веру в то, что Бог вообще обращает на нас внимание. Когда той ночью мы устроились в фюзеляже, роберт объяснил, почему мы вернулись. «Дорога на восток никуда не годится», — заявил он. «Она только глубже заводит в горы. Но мы нашли хвостовую часть и большую часть багажа. Мы привезли всем теплую одежду и много сигарет. Но хорошая новость в том, что мы нашли аккумуляторы». Остальные молча слушали, как роберт объясняет свой план починить рацию «Фэйр Чайлд». «Попробовать стоило», — согласились все но особого энтузиазма никто не выразил. Теперь в глазах у них появилось новое выражение – усталая обреченность. У некоторых был погасший, отсутствующий взгляд, который я видел на фотографиях тех, кто вышел в концлагере. Всего несколько недель назад все они были энергичными молодыми людьми. Теперь они сутулились и двигались неуверенно, как немощные старики – и одежда свободно болталась у них на угловатых костлявых плечах и бедрах. Парни все больше и больше походили на ожившие трупы, и я осознавал, что сам выгляжу ничуть не лучше. Было ясно, что их надежду угасают, но я не мог винить их за это. Мы столько выстрадали, и пока все обстояло совсем нехорошо. Несмотря на отчаянное сопротивление судьбе, Рафаэль умер наш поход на восток не удался две попытки подняться в горы на западе чуть не привели к беде казалось каждая дверь через которую мы пытались выбраться из ловушки захлопывается у нас перед носом да они согласились что надо попробовать починить рацию но ни у кого похоже не было оснований ожидать что она заработает на следующее утро мы с роберто приступили к демонтажу рации с Fairchild. Кабина пилотов была забита циферблатами, переключателями и сложной аппаратурой. И поскольку мы во всем этом не разбирались, нам приходилось гадать, что является частью рации, а что нет. Наконец мы сообразили, что радиопередатчик состоит из двух компонентов. Один закреплен на панели управления в кабине пилотов, а другой спрятан за пластиковой панелью в стенке багажного отделения. Часть панели управления, к которой подсоединялись наушники и микрофон, легко удалось извлечь, выкрутив несколько винтов. Второй компонент находился в темной, тесной и неглубокой нише в стене. Он был закреплен более прочно, и достать его было куда труднее. Неуклюже работая пальцами и кусками металла и пластика, которые мы использовали в качестве инструментов, Мы изо всех сил пытались ослабить винты и зажимы, удерживающие передатчик. Но миновало два дня, прежде чем мы сумели снять его со стены. Когда, наконец, мы извлекли его и поставили рядом с компонентом из кабины, я понял, что все наши усилия тщетны. «Карахо — карахо воскликнул я. — Ты только посмотри на это! Тыльная сторона каждого компонента щетинилась сумасшедшим клубком малюсеньких электропроводков. «Ничего не выйдет, Роберто! Как нам разобраться в этих проводах?» Роберто ничего мне не ответил и старательно пересчитал провода на каждом компоненте. «Сзади этой штуки торчит 67 проводов», — ответил он. «Из передатчика 67». «Но какой провод с каким соединяется?» — спросил я. «Ничего не получится». «Слишком много комбинаций!» «Видишь эти символы?» — ответил он. «У каждого провода своя метка. Метки подскажут, какие провода совпадают». «Не знаю, Роберто», — отозвался я. «Мы потеряли столько времени и до сих пор даже не знаем, заработает ли рация». Глаза роберта сверкнули гневом. «Эта рация может спасти нам жизнь!» — рявкнул он. Мы просто обязаны попытаться, прежде чем уйдем в горы и будем там рисковать жизнью. — Ладно, ладно. Я постарался успокоить его. — Эстабьен, хорошо. Но давай попросим Роя посмотреть. Я подозвал Роя и показал ему рацию. Он нахмурился и покачал головой. — Вряд ли что-то получится подключить, — сказал он. — А вот мы как раз собираемся ее подключить ответил Роберто. Вернее, ты это сделаешь. «Я не смогу ее подключить!» закричал Рой, и его протестующий голос стал тонким и пронзительным. «Это слишком сложно! Я ничего не знаю о такой рации!» «Возьми себя в руки, Рой!» сказал Роберто. «Мы отнесем эту рацию к хвосту. Ты пойдешь с нами. Нам надо починить эту рацию и использовать ее, чтобы позвать на помощь. При этих словах глаза Роя округлились от ужаса. «Я не смогу идти туда!» — резко закричал он. «Я слишком слаб! Посмотри на меня! Я едва хожу! Пожалуйста, мне не дойти до хвоста и обратно!» «Ты сделаешь это, потому что так надо!» — ответил Роберто. «Но рация сломана!» — завопил он. «Это невозможно!» «Может и так!» — согласился Роберто. «Но мы должны попытаться, и ты единственный, у кого есть шанс сделать это!» Лицо Роя скривилось, и он начал всхлипывать Мысль о том, что придется уйти от фюзеляжа, приводила его в ужас, и в следующие дни он умолял всех, кто готов был его выслушать, освободить его от этой миссии. Фито с кузенами были тверды с ним и настаивали, что он должен идти. Они заставляли его думать о благе ближних. Они даже заставили его готовиться к походу и ходить туда-сюда снаружи фюзеляжа. Рой неохотно повиновался, но часто плакал, шагая по снегу. Рой вовсе не был трусом. Я знал это задолго до крушения. Это было видно потому, как он играл в регби и как он жил. В первые дни нашего испытания, когда он был еще силен, Рой был активным и полезным членом нашей группы. Именно Рой был рядом с Марселло, когда они собирали выживших сразу после крушения. Он помогал Марселло в трудной задаче строительства стенки, которая спасла нас всех от холода. И я не мог забыть, что если бы не быстрота действий Роя после схода лавины, мы все задохнулись бы под снегом. Но он был очень молод. Я знал, что от перенесенных страданий нервы его расшатались. Было ясно, что бедствия истощили его тело. Он превратился в покрытый кожей скелет и был среди нас одним из самых худых и слабых, и я сочувствовал ему так же, как и остальным. За все время, что мы провели в горах, я редко сердился на кого-либо из моих товарищей по несчастью. Я понимал их страхи и стресс, которые испытывали все, особенно молодые ребята, и без труда был терпелив с ними когда мучения делали их эгоистичными, ленивыми или испуганными. Рой страдал так же, как и все остальные, и заслуживал такого же внимания с моей стороны. Но по мере того, как он слабел, и его эмоциональное состояние продолжало ухудшаться, меня начинали бесить частые проявления его уныния, и почему-то мне становилось все труднее по-доброму относиться к нему». Поэтому, когда он стал отчаянно упрашивать меня, не заставлять его идти с нами, я даже не посмотрел ему в глаза. «Мы скоро уходим», — отрезал я. «Ты лучше подготовься». роберта провел несколько дней, изучая рацию, и пока я ждал, когда он закончит, я все больше и больше беспокоился о Нуме. С тех пор, как мы вычеркнули его из состава экспедиционной команды, настроение у него упало. Погруженный в задумчивое молчание, постоянно злился на себя и на то, что тело подводило его. Он стал раздражителен и угрюм, и, что хуже всего, вообще отказывался есть. В результате он стал быстрее худеть, и с ногами у него стало еще хуже. Теперь у него на ноге было два громадных воспаленных гнойника, каждый размером больше мяча для гольфа. Но сильнее всего... Меня пугало выражение смирения в его взгляде. Нума был одним из самых сильных и самоотверженных из всех спасшихся. Он столь же бескорыстно, как и остальные, боролся за то, чтобы все мы выжили. Но теперь, когда он больше не мог сражаться за нас и вынужден был заботиться только о себе, он, похоже, совсем упал духом. Однажды вечером я сидел рядом с ним и пытался поднять ему настроение. «Поешь немного, Нума. Ну, хоть ради меня», — просил я. «Мы скоро уйдем к хвосту. Мне было бы приятно увидеть, что ты ешь, пока я еще не ушел». Он слабо покачал головой. «Не могу. Мне слишком сложно». «Нам всем сложно», — возразил я. «Но тебе надо есть. Просто думай, что теперь это только мясо». — Раньше я ел больше, чтобы набраться сил перед походом, — ответил он. — С какой стати мне теперь принуждать себя? — Не сдавайся, — говорил я ему. — Держись, мы выберемся отсюда. Нума покачал головой. — Я так слаб, Нанда. Я даже стоять больше не могу. Вряд ли я протяну долго. — Не говори так, Нума, ты не умрешь. Нума вздохнул. «Все в порядке, Нандо», — сказал он. «Я обдумал свою жизнь и понял, что даже если я умру завтра, мне все равно повезло. Я прожил чудесные годы». Я рассмеялся. «Вот и Панчи-то так рассуждал», — ответил я. «Он тоже говорил, что, мол, прожил хорошую жизнь. Он был безрассуден, дерзок. Он всегда думал, что все будет, как ему захочется. И обычно так оно и было». да уж «Он таким и был», — сказал Нума. «Сколько ему было?» «Всего восемнадцать. Но он будто жил за десятерых, испытал столько приключений и, как мачо, любил столько красивых девушек». «Может быть, потому Господь и забрал его?» — сказал Нума. «Чтобы остальным тоже хватило девушек». «Ты встретишь еще целую кучу девушек, Нума», — ответил я. Но сначала тебе надо поесть и выжить. Я хочу, чтобы ты жил!» Нума улыбнулся и кивнул. «Постараюсь», — ответил он. Но позже, когда ему принесли мясо, я увидел, как он отмахнулся от еды. Мы ушли на следующее утро в восемь часов и быстро спустились по склону. Когда мы приблизились к хвосту, я заметил на снегу красную кожаную сумку и сразу же узнал косметичку моей матери. Внутри был тюбик помады, который пригодился бы, чтобы защитить губы от солнца, несколько конфет и дорожный швейный набор. Я спрятал находки в рюкзак, и мы пошли дальше. Не прошло и двух часов, как мы покинули Фаерчайлд, и мы снова подошли к хвосту. В самый первый день мы отдыхали. На следующее утро... Рой с роберта начали возиться с рацией. Они усердно работали, пытаясь правильно подключить аккумуляторы, но им приходилось действовать методом проб и ошибок, и как раз когда казалось, что у них вот-вот все получится, провода вспыхивали и шипели, и раздавался громкий электрический хлопок. Роберто ругался, требовал, чтобы Рой был осторожнее, и они начинали все заново. Днем температура воздуха теперь заметно повышалась, и снег вокруг хвоста интенсивно таял. Чемоданы, которые всего несколько дней назад, когда мы впервые нашли хвостовой отсек, были скрыты снегом, теперь лежали на виду. Пока Рой и роберта возили с рацией, мы с Тентином рылись в чемоданах, разбросанных вокруг хвоста. В одной из сумок нам попались две бутылки рома. Мы открыли одну, и сделали несколько глотков. «А другую открывать не будем», — сказал я. «Она пригодится, когда пойдем вверх». Тинтин -тин кивнул. «Мы оба знали, что рация так и не заработает, но Рой и роберта продолжали лихорадочно трудиться. Они возились весь день до вечера, и все следующее утро. Мне не терпелось закончить этот эксперимент и вернуться к фюзеляжу, где можно было бы подготовиться к восхождению». «Как думаешь, Роберто? Долго еще ждать?» — спросил я. Он взглянул на меня с раздражением. «Сколько понадобится времени? Столько и понадобится!» — проворчал он. «У нас еда заканчивается», — сказал я. «Думаю, нам с тентином стоит вернуться и принести еще». «Хорошая мысль», — ответил он. «А мы продолжим работу». Мы с тентином собрали вещи... И через несколько минут уже двинулись вверх по долине, в сторону Фэйл Чайлд. И снова меня поразило, насколько труднее было подниматься по этим склонам, чем спускаться. Мы тащились несколько часов, часто останавливаясь, чтобы глотнуть воздуха. И вот, наконец, ближе к вечеру добрались до самолета. Нас снова встретили угрюмо. И я не мог не заметить, что остальные казались еще более слабыми и вялыми, чем когда мы их покинули. «Мы пришли за новым мясом», — сказал я. «С рацией пока ничего не получается». Фито нахмурился. «У нас кончается еда. Мы повсюду искали те тела, что унесло лавиной, но снег очень глубокий, а мы все вымотались. Мы даже несколько раз забирались на склон, чтобы забрать тела, которые нашел Густаво, когда они пробовали подняться». «Не волнуйся», — сказал я. Мы с Тинтином попробуем копать». «А как там рация?» «Да никак», — ответил я. «Мне кажется, ничего с ней не выйдет». «У нас мало времени», — сказал Фито. «Все ослабели. Еды надолго не хватит». «Нам нужно идти на запад», — сказал я. «Не исключено, что это невозможно, но это наш единственный шанс. Нам надо убираться отсюда как можно скорее». «А Роберто?» «Думает так же?» «Не знаю я, что он там думает», — отозвался я. «Ты же знаешь Роберто. Он будет делать только то, что захочет». «Если он откажется», — сказал Фито, — «с тобой пойду я». Я тепло улыбнулся Фито. «Ты храбрец», — сказал я. «Но с такими язвами в заднице ты не пройдешь и пяти метров. Нет, надо убедить Роберто идти на запад и не затягивать с этим». Мы с Тинтином пробыли у фюзеляжа два дня, копая снег в поисках нетронутых тел. Когда мы нашли то, что искали, Фито с кузенами нарезали для нас мясо, и отдохнув немного, мы снова спустились с ледника. Мы добрались до хвостового отсека ближе к полудню и застали Роя и роберта за работой над рацией. Они были уверены, что сумели все правильно установить и надеялись наладить связь но когда они включили рацию, не услышали ничего, кроме помех. Рой подумал, что антенна рации, вероятно, оказалась повреждена во время крушения, и все дело в ней. Поэтому он смастерил новую из медного провода, который он снял с электропроводки в хвосте. Рой с Роберто прикрепили новую антенну к рации «Фэррл и выкинули длинный медный провод на снег. Лучше рация не заработала. Рой отсоединил антенну, и подсоединил ее к маленькому транзисторному приемнику, который принес с собой. Благодаря длинной антенне сигнал, который ловил транзистор, стал значительно сильнее. Рой поймал радиостанцию с музыкой, которая пришлась нам по вкусу, и вернулся к работе. Несколько мгновений спустя музыка прервалась, и мы услышали удивительную новость. ВВС Уругвая отрядили разыскивать нас специально оборудованный Дуглас С-47 Дуглас С-47 Скайтрейн, ВВС США и Дакота ВВС Великобритании и Содружества нации американский военно-транспортный самолет был разработан и производился компанией Дуглас Айркрафт на базе пассажирского DC-3 с 1943 года Самолеты этого типа широко применяли силы союзников во Второй мировой войне А после ее окончания машины долгое время оставались на вооружении многих стран мира. Рой завопил от радости, услышав это. Роберто повернулся ко мне, широко улыбаясь. «Ты слышал, Нандо? Нас ищут!» «Не обманывай себя», — сказал я. «Помню, что сказал Густаво. Со склонов Фэрчайлд кажется просто пятнышком на леднике». «Но это же специально оборудованный самолет!» — возразил Роберто. «А Анда огромны!» — отозвался я. «Они не знают, где мы. Даже если нас и найдут, у них на это может уйти не один месяц». «Надо подать им знак!» — сказал Роберто, игнорируя мой скептицизм. В следующие минуты мы по его просьбе собрали чемоданы и выложили из них на снегу огромный крест. Когда мы закончили, я спросил роберта о рации. «Едва ли нам удастся ее наладить», — ответил он. «Надо возвращаться к самолету». «И приготовиться идти на запад», — подхватил я, — «как мы и договаривались». Роберто с отсутствующим видом кивнул и пошел собирать вещи. Когда я складывал свои пожитки, ко мне подошел тинтин -тин с небольшим прямоугольным куском ткани, который он снял с хвоста. — Этой хренью там обмотаны все трубы, — сказал он. — Надо придумать, как она может нам пригодиться. Я пощупал материал и потер его между пальцами. Он был легкий и крепкий, ворсистый с изнанки, а верх был тканый, прочный и гладкий. — Может, из этого выйдет что-то вроде подкладки для нашей одежды, — предложил я. — Судя по всему, получится что-то вроде утеплителя. Тин -тин кивнул, и мы пошли в хвост. Мы быстро ободрали с труб всю изоляцию и запихали ее в рюкзаки. Пока мы возились, снаружи послышался шум. Мы оглянулись и увидели, что Рой сердито разбивает рацию на куски. «Ему стоит поберечь силы», — сказал я Тинтину. «Подъем будет трудным». Мы отправились вверх по склону в середине утра. Небо было затянуто тучами, Они нависали очень низко, но температура была мягкой и ветра не было. Роберто и Тинтин -тин шли впереди, Рой плелся за мной. Как и прежде, лезть вверх по склону по колено в снегу было утомительно, и мы часто останавливались отдохнуть. Я знал, что Рою очень трудно идти, поэтому не спускал с него глаз и замедлил шаг, чтобы он не слишком отставал. Примерно через час после начала подъема я во время передышки взглянул на небо и был потрясен увиденным. Облака набухли и приобрели зловещий темно-серый оттенок. Они висели так низко, что казалось, стоит мне поднять руку, и я дотронусь до них. Затем, пока я смотрел, облака ринулись на нас, словно гребень цунами. Не успел я среагировать, как небо будто обрушилось и нас закружила одна из тех молниеносно налетающих снежных бурь которые знатоки ант именуют белым ветром белый ветер венту бланко снежный шквал в ванах обычно ему предшествует появление над вершинами зловещего вида облаков напоминающих рыхлую вату облака постоянно меняют форму и как правило являются предвестниками скорого шторма резкого падения температуры ужасного ветра и обильного снегопада. В считанные секунды вокруг воцарился хаос. Температура резко упала. Ветер толкал и дергал меня с такой силой, что меня шатало то туда, то сюда, и я едва мог удержаться на ногах. Снег кружил вокруг меня густыми водоворотами, обжигая лицо и лишая возможности ориентироваться. Я прищурился всматриваясь в метель, но теперь видимость стала почти нулевой, и я никак не мог разглядеть, тут ли мои спутники. На мгновение меня охватила паника. «Где тут верх, а где низ?» — гадал я. «В какую сторону надо идти?» Затем я разобрал голос Роберто. На фоне оглушительного рева бури он звучал едва слышно, словно издалека. «Нандо! Слышишь меня?» «Роберто, я тут!» Я оглянулся. Рой исчез. «Рой, где ты?» Ответа не было. В метрах в десяти позади себя я рассмотрел на снегу размытое серое пятно и сообразил, что Рой упал. «Рой!» — заорал я. «Ну же!» Он не двигался, и я, спотыкаясь, спустился по склону к тому месту, где он лежал. Он лежал в снегу, свернувшись калачиком, подтянув колени к груди и обхватив себя руками. «Шевелись — Шевелись! — заорал я. — Буря убьет нас, если останемся тут! — Не могу! — всхлипнул Рой. — Не пройду больше ни шагу. — Вставай, ублюдок! — закричал я. — Иначе мы все тут умрем! Рой посмотрел на меня. Его лицо исказило гримаса страха нет пожалуйста всхлипнул он не могу брось меня и все буря набирала силу с каждой секундой и пока я стоял над троем ветер дул так яростно что казалось он вот вот собьет меня с ног теперь мы оказались в ловушке вокруг был белый снежный ад я совершенно потерял чувство ориентации и единственная надежда вернуться к самолету Для меня было идти по следам Роберта и Тинтина. Но сильный снегопад быстро заметал их следы. Я знал, что они не станут нас ждать. Они тоже боролись за свою жизнь. И знал, что каждая секунда, пока я задерживаюсь возле Роя, приближает нашу с ним гибель. Я посмотрел на Роя. Плечи его сотрясались от рыданий, и его уже наполовину засыпало снегом. «Надо бросить его тут». Или я погибну, подумал я. Смогу ли я так поступить? Хватит ли у меня выдержки оставить его тут умирать? На эти вопросы я ответил не мыслями и не словами, а действием. Не думая больше ни о чем, я отвернулся от Роя и двинулся по следам остальных вверх по склону. Шатаясь под напором ветра, я представил себе, как рой лежит на снегу. Я вспомнил, как он смотрел мне вслед, пока моя размытая фигура исчезает на фоне снегопада. Это будет последнее, что он увидит в своей жизни. Сколько времени пройдет до того, как он потеряет сознание, — думал я. Долго ли он будет мучиться? Я был уже метрах в десяти от него и никак не мог стереть из памяти его фигуру на снегу. Он был такой беспомощный, такой жалкий, такой сломленный. Я ощутил дикий прилив презрения к его слабости и недостатку мужества, или, по крайней мере, нечто весьма на это похожее. В ретроспективе все кажется совсем иным. Рой вовсе не был слабаком. Он страдал сильнее, чем большинство из нас, и находил в себе силы терпеть. Но он был так молод, и его тело было так истощено, что все его ресурсы, как физические, так и умственные, были просто на исходе. Мы все были уже на пределе выносливости. Но Роя испытания подтолкнули туда слишком быстро. Теперь меня беспокоит, что я не проявил к нему в горах больше терпения и поддержки. И после долгих лет раздумий об этом, я понял, что причина, по которой я обращался с ним так, заключалась в том, что я видел в нем слишком сильное сходство с самим собой. Теперь-то я знаю, что надрывный плач и дрожащий голос Роя казались мне невыносимыми именно потому, что ему отлично удалось выразить невероятный ужас, который я ощущал в собственной душе. А искаженная гримаса, застывшая у него на лице, приводила меня в бешенство только потому, что как зеркало отражало мое собственное отчаяние. Когда Рой сдался и лег на снег, я понял, что его борьба подошла к концу. Он нашел место, откуда смерть наконец-то заберет его. Думая о рое, неподвижно лежащем на склоне, медленно исчезающем под снегом, я невольно задумался, не близок ли для меня момент, когда я сдамся. Где место, в котором закончится моя воля и силы? Где и когда я тоже закончу борьбу и, испуганный и сломленный, как рой, лягу в мягкий и уютный снег? Вот что было истинной причиной моей злости. Рой показал мне мое будущее и в тот момент я возненавидел его за это, конечно на этом склоне где бушевала снежная буря, мне было недоподобно глубокомысленных раздумий. я действовал чисто инстинктивно и стоило мне представить себе, как рой захлебывается рыданиями в снегу как все презрение которое я испытывал к нему в последние несколько недель и насмешки превратились во вспышку убийственной ярости. Поддавшись порыву, я выругался, как сумасшедший, прямо в лицо ветру. «Миерда! Карахо! Ла реконча де ла репутисмо мадре! Ла репута мадре, кэ ло реконтра, миль патрио!» Набор грязных и грубых матерных ругательств на испанском с целью оскорбить собеседника. Приблизительно «дерьмо, да чтоб тебя!» чтоб твою мать вместе с тобой за ногу и налево. Я был вне себя от злости, и, не успев опомниться, мчался вниз по склону туда, где упал Рой. Я подбежал к нему и гневно пнул в грудь. Я повалился на него, ударив коленями в бок. Затем прижал его коленями, сжал кулак и нанес ему несколько сильных ударов. Он катался и выл в снегу, а я осыпал его ругательствами и молотил кулаками. «Ах ты, сукин сын!» — орал я. «Ты грязный ублюдок! Вставай на свои грёбаные ноги! Ты жалкий недоносок! Вставай, или я убью тебя! Ты ублюдок! Клянусь тебе!» С самого первого момента на горе я изо всех сил старался сохранить самообладание и не тратить энергию впустую, не выплескивать ни на кого злобу и страхи. Но теперь, нависая над Роем, Я чувствовал, как моя душа освобождается от всех страхов и гнева, что накопились во мне за время, проведенное в горах. Я пинал Роя по бедрам и плечам рэгбийными ботинками, что были у меня на ногах. Я возил его по снегу. Я обзывал его всеми грязными прозвищами, какие только мог выдумать, и оскорблял его мать такими непристойными выражениями, что мне и сегодня не хочется об этом вспоминать. Рой плакал и кричал, пока я оскорблял его, но в конце концов он поднялся на ноги. Я толкнул его вперед с такой силой, что он снова чуть не упал. И я продолжал грубо пихать его и заставлял, спотыкаясь и шатаясь, метр за метром продвигаться вверх по склону. Так мы пробивались сквозь снежную бурю. Рой ужасно страдал от перенапряжения, и мои собственные силы тоже быстро таяли. Буря неистовствовала с пугающей яростью. Каждый раз, как я с усилием пытался втянуть в себя разреженный воздух, от порыва в ветру у меня перехватывало дыхание, и тут же ветер забивал мне горло, и я отплевывался и задыхался, как утопающий. Холод стоял неимоверный, и, пробираясь по глубокому плотному снегу, я был просто сам не свой от изнеможения. Вскоре мускулы почти перестали мне повиноваться, и каждый шаг требовал невероятного напряжения силы воли. Я гнал Роя перед собой, то и дело подталкивая его вперед. И так мы с ним брели нога за ногу, чтобы можно было толкать его вперед, и мы поднимались. Однако через несколько десятков метров он вдруг стал крениться вперед и упал в снег. И стало ясно, что сила у него на исходе. На этот раз я не пытался привести его в чувство. Вместо этого я нагнулся, обхватил его руками и поднял. Даже сквозь все слои его одежды чувствовалось, до чего он стал худой и слабый, и сердце у меня смягчилось. — Думай о своей матери, Рой! — сказал я ему, прижавшись губами к его уху, чтобы он мог расслышать меня сквозь свист бури. — Если хочешь увидеть ее снова, терпи! — «И борись ради нее!» Челюсть у него отвисла, Глаза под веками закатывались. Он был на грани обморока, Но все же сумел слабо кивнуть. «Да, он будет бороться!» Как по мне, так этот миг отчаянной отваги Столь же замечателен, Как и любой другой акт мужества и силы, Свидетелями которых мы стали в горах. И теперь, думая о Рое, Я всегда считаю, что в тот момент он был настоящим героем. Рой привалился ко мне, и мы вместе побрели вверх. Он боролся изо всех сил, но вскоре мы добрались до участка, где склон резко уходил вверх. Рой смотрел на меня спокойно и покорно, сознавая, что ему не осилить подъем. Я прищурился, всматриваясь в колючий снег, и попытался оценить крутизну склона, а потом крепче обхватил Роя за талию и, собрав остатки сил, поднял его с земли так, чтобы весь вес его тела пришелся мне на плечо. Затем, медленно и тяжело переступая, я шаг за шагом потащил его вверх по склону. Уже смеркалось, и следы прошедших перед нами были почти незаметны на снегу. Я взбирался, повинуясь интуиции, и пока я нащупывал дорогу к месту крушения, Меня не переставало терзать мысль, что я сбился с пути и иду неизвестно куда. Но в конце концов, когда почти угас последний дневной свет, я разглядел сквозь густой снег едва заметный силуэт «Фэрчайлд». Теперь я уже не столько нес Роя, сколько волок его за собой. Но как только впереди показался самолет, я ощутил прилив сил. И вот, наконец, мы добрались до фюзеляжа. Спотыкаясь, мы ввалились внутрь, и парни сняли роя с моих плеч. Роберто и Тинтин -тин без сознания лежали на полу, и я тяжело рухнул рядом с ними. Меня колотила дрожь. Мышцы горели и дрожали от самой жуткой усталости, что мне доводилось когда-либо испытывать. «Я перегорел», — подумал я. «Мне уже не оправиться. Мне никогда не хватит сил выбраться отсюда» но я слишком устал. Мне было уже все равно. Я зарылся в груду тел, сгрудившихся вокруг меня, и, забирая тепло у других, впервые быстро заснул и беспробудно спал много часов. Утром я отдыхал. Дни, проведенные вдали от Фэрчайлд, помогли мне оценить ситуацию со стороны. И теперь я свежим взглядом увидел все ужасы, что стали нормой нашей повседневной жизни. Снаружи фюзеляжа были сложены куча костей. Большие части тел, чьё-то предплечье, человеческая нога, от бедра до пальцев ног, были сложены рядом с дырой фюзеляжа, через которую мы входили и выходили. Так до них было проще добраться. На крыше фюзеляжа были разложены полоски жира, которым предстояло подвялиться на солнце. И впервые я увидел в куче костей человеческие черепа. Когда мы только начали есть человечину, в ход шли в основном маленькие кусочки мяса, срезанные с крупных мышц. Но время шло, запасы пищи сокращались, и у нас не оставалось иного выбора, кроме как расширить свой рацион. Некоторое время мы ели печень, почки и сердца, но теперь мяса оставалось так мало, что пришлось раскалывать черепа, чтобы добраться до мозгов внутри. Пока нас не было, голод принудил некоторых испавшихся поедать то, что раньше у нас не хватало мужества пустить в пищу, легкие, части рук и ног, даже сгустки крови, застывшие в больших кровеносных сосудах сердца. Обычному рассудку подобные действия могут показаться непостижимо отталкивающими, но инстинкт выживания заложен в нас очень глубоко, так что, когда смерть так близка, человек привыкает ко всему. И все же, несмотря на крайнюю степень голода и отчаянной попытки отыскать на склонах еще не найденные тела погибших, друзья сдержали обещание, данное Хавьеру и мне. Тела моей матери... Мои сестры и Лилианы, до которых было так легко добраться, остались неприкосновенными. Они по-прежнему лежали под снегом в целости. Меня глубоко тронула мысль, что даже на грани голодной смерти мои друзья посчитали важным сдержать свое слово. Горы причинили нам столько страданий, стали причиной стольких потерь. Они забрали у нас лучших друзей и любимых, заставили столкнуться с невыносимыми ужасами и изменили нас так, что мы осознали это лишь спустя долгие годы. Но, несмотря на все мучения, понятия дружбы, верности, сострадания и чести все еще имели значение для моих друзей. Анды изо всех сил старались сломить нас, и каждый из нас понимал, что наша жизнь висит на волоске. Но мы не поддались примитивным инстинктам самосохранения. Мы, как и прежде, боролись вместе, как настоящая команда. Наши тела слабели, но мы оставались людьми. Мы не позволили горам украсть наши души. В первую неделю декабря мы начали серьезно готовиться к восхождению на Запад. Фито с кузенами нарезали для нас мясо и закопали его в снег. А мы с Антонио и Роберто собирали одежду и снаряжение которые нам понадобятся в пути. Странная смесь возбуждения и уныния охватила нас, пока мы готовились к последней экспедиции. Предыдущие попытки восхождения и наш неудачный поход на восток продемонстрировали нам устрашающую мощь Ант, но они также научили нас основам выживания в горах. Мы, как и до этого, располагали весьма скудным арсеналом снаряжения для борьбы с дикой природой вокруг, Но теперь мы хотя бы чуть лучше понимали, насколько опасными могут оказаться горы. Например, было известно, что в путешествии нам предстоит столкнуться с двумя основными трудностями. Во-первых, суровые требования к состоянию организма для похода на большой высоте. На собственном горьком опыте мы узнали, что разреженный горный воздух превращает даже малейшие усилия в изнурительное испытание на выносливость и силу воли. С этим мы ничего не могли поделать. Просто надо было уходить, пока мы не слишком ослабели, и тщательно рассчитывать силы превосхождения. Второй проблемой была защита от холода, особенно после захода солнца. В то время года днем температура поднималась существенно выше нуля. Зато ночами холодало так, что мы рисковали замерзнуть насмерть. И теперь мы понимали, что на открытых склонах нечего и думать отыскать убежище. Нужно было придумать, как не замерзнуть в долгие холодные ночи. Решение нам подсказали куски изоляционного материала, который мы ободрали с хвостовой части. Изоляция состояла из небольших прямоугольных пластов, каждый размером примерно с журнал. С тех пор, как мы вернулись от хвоста, мы прокладывали кусками изоляции слои одежды и обнаружили, что, несмотря на легкость и тонкость, они весьма эффективно защищают нас от ночного холода. Устроив мозговой штурм, чтобы придумать максимально эффективное материальное обеспечение нашего похода, мы решили, что можно сшить куски изоляции и изготовить из них большое теплое одеяло. Затем мы сообразили, что если сложить одеяло пополам и прошить швы, Получится непропускающий холод спальный мешок, в который смогут забраться на ночь все три экспедиционера. Слои изоляции помогут удержать тепло трех тел, и у нас будет шанс продержаться в самые холодные ночи. Карлитос вызвался изготовить спальник. В детстве мать научила его шить, теперь он взялся за дело с помощью иголок и ниток из швейного набора, который я нашел в маминой косметичке. Задача была непростой. Он должен был убедиться, что все швы получатся прочными и выдержат неоднократное использование в суровых условиях. Чтобы ускорить процесс, Карлитос учил шить остальных, и мы занимались этим по очереди, но у многих пальцы оказались слишком толстыми для такой тонкой работы. Карлитос, Кочи, Густаво и Фито оказались среди нас самыми умелыми и самыми быстрыми портными. Пока шла работа, мы с Тинтином готовились к походу, но Роберто не спешил собирать свое снаряжение. Обеспокоенный тем, что он передумал идти в горы, я подошел к нему однажды днем, когда он отдыхал снаружи фюзеляжа. «Спальник скоро будет готов», — сказал я. «Все остальное уже готово. Нам надо как можно скорее уходить». Роберто покачал головой. «Глупо уходить, когда нас снова ищут», — ответил он. «Мы же договорились», — возразил я. «Рация не заработала, и теперь нам пора идти на запад». «Да пойдем мы на запад», — ответил он. «Просто давай дадим им немного времени». «Сколько?» «Давай дадим им десять дней», — предложил Роберто. «По-моему, вполне разумно дать им шанс». «Послушай, Роберто», — заговорил я, — «Никто лучше тебя не знает, что у нас совсем мало времени. Через десять дней половина из нас может погибнуть». Роберто бросил на меня воинственный взгляд. «Ну и каков твой блестящий план, Нандо?» — огрызнулся он. «Топать в горы, как раз когда мы узнали, что нас ищет команда спасателей». «Никакие это не спасатели», — ответил я. «Они ищут тела. Куда им спешить? Они же не нас ищут». Роберто нахмурился и отвернулся. «Еще не время», — пробормотал он. «Еще слишком рано». К середине первой недели декабря спальный мешок был готов. Все приготовленное снаряжение было собрано, мясо для похода нарезано и упаковано в носки, и все понимали, что нам пора уходить. Все, кроме Роберто, который находил одну за другой причины отложить поход чем просто сводил меня с ума. Сначала он пожаловался, что спальник недостаточно прочен, и настоял, чтобы его укрепили. Потом изрек, что нам нельзя уходить, пока Кочи, Рой и остальные так нуждаются в его медицинской помощи. В конце концов он стал утверждать, что не успел прийти в себя, а потому перед восхождением ему нужно еще несколько дней, чтобы собраться с силами». Фито с кузенами пытались побудить его к действиям, но Роберто сердито сопротивлялся их влиянию. Собственно говоря, он накидывался на всякого, кто осмеливался говорить, что он чересчур медлит, и во всеуслышание заявлял, что пойдет никак не раньше, как будет готов. По мере того, как мы все сильнее раздражались из-за упрямства Роберто, он становился все более озлобленным и агрессивным. Он издевался над более слабыми ребятами. Он ввязывался в драки без малейшего повода. Однажды после какой-то банальной ссоры он ухватил своего ближайшего друга Альвара Манхино за волосы и ударил об стену. Несколько мгновений спустя, полный раскаяния, он извинился перед Манхино, и они обнялись, но я насмотрелся достаточно. Я вышел вслед за Роберто и подождал, пока мы не остались одни. «Так больше продолжаться не может», — сказал я ему. «Ты же знаешь, что пора уходить». «Да», — ответил Роберто, — «скоро пойдем. Но надо подождать, пока погода наладится». «Я устал ждать», — тихо напомнил я. «Говорю же тебе», — огрызнулся он. «Пойдем, как погода наладится». Я пытался сохранять спокойствие, но агрессивный тон Роберто вывел меня из себя. «Погляди вокруг!» — заорал я. «У нас кончается еда. Наши друзья умирают. Коча стал бредить по ночам. Его время, похоже, подходит к концу. Рою еще хуже. Он совсем отощал кожа до кости. Хавьер теряет силы. А самые младшие, сабела Манхина, Бобби, все так ослабели. И посмотри на нас!» «Мы с тобой с каждым часом, что тратим впустую, только слабеем!» «Мы должны идти на гору, пока у нас еще хватает сил стоять!» «Послушай меня, Нандо!» — злобно отозвался Роберто. «Два дня назад была сильная буря. Ты же помнишь? Если бы она застигла нас на склонах, мы бы погибли». «Мы можем погибнуть и под лавиной», — возразил я, — «и от падения в трещину». Мы можем потерять равновесие и упасть с высоты метров триста. Мы не можем предусмотреть все опасности, Роберто. А ждать дольше нельзя. Роберт отвел глаза, игнорируя мои комментарии. Я поднялся на ноги. «Я уже выбрал день, Роберто. Я ухожу утром 12 декабря. Если ты не готов, я пойду без тебя». «Ты не сможешь идти без меня, тупой ублюдок!» «Ты меня слышал!» — сказал я и пошел прочь. «Я ухожу двенадцатого! С тобой или без тебя?» Девятого декабря мне исполнилось двадцать три года. В ту ночь в фюзеляже ребята подарили мне одну из сигар, что мы обнаружили в багажном отделении в хвостовой секции самолета. «Не совсем Пунто-Долеста, как мы планировали», — пошутил Карлитос. «Но зато это настоящая гаванская сигара». «Я не оценю качество», — ответил я, вдохнул дым, и у меня перехватило дыхание. «Я только чувствую, что дым теплый». «Мы пропустили все наши дни рождения», — сказал Карлитос. «Но в глубине души я верю, что Рождество мы встретим с нашими семьями. Ты справишься, Нандо». «Я в этом уверен!» Я не ответил Карлитосу и был рад, что темнота внутри фюзеляжа скрывает сомнения в моем взгляде. «Засыпай!» — сказал я и выпустил ему в лицо облако дыма дорогущей кубинской сигары. 10 декабря мы с Густаво с тревогой говорили о Нуме. «Он попросил меня осмотреть язву у него на спине», — сказал Густаво. И я заглянул ему под одежду. Он совсем исхудал, одни кости. Дольше двух дней ему не продержаться. Я отошел от Густава и опустился на колени рядом с Нумой. «Ну как ты, Нума?» Нума слабо улыбнулся. «Вряд ли я долго протяну». Я увидел в его глазах смирение. Он мужественно встречал свою смерть, и мне не хотелось обманывать его лживыми заверениями. «Постарайся держаться», — сказал я. «Скоро мы пойдем на гору. Наконец-то мы пойдем на запад». «На западе от нас Чили», — напомнил он с усталой улыбкой. «Я доберусь туда или умру, пытаясь это сделать». «У вас получится. Вы сильные. Ты тоже должен быть сильным, Нума, ради своей семьи». «Ты снова увидишь их!» Нума только улыбнулся. «Забавно», — сказал он. «Думаю, большинство людей умирает, сожалея об ошибках, которые совершили в жизни. Но я ни о чем не жалею. Я старался жить хорошо. Старался хорошо относиться к людям. Надеюсь, Господь зачтет это мне. Не говори так, Нума. Но я спокоен. — сказал он. — Я готов ко всему, что ждет меня впереди. Утром 11 декабря Нума впал в кому. В тот же день он умер. Нума был одним из лучших среди нас. Был парнем, у которого, казалось, вовсе не было недостатков. Человеком, который всегда готов был выразить сострадание или проявить великодушие, как бы сам он не страдал. Меня бесило, что такой человек может умереть от простого ушиба, от небольшой шишки на ноге, такой незначительной травмы, на которую в обычном мире никто бы и не обратил внимания. Глядя на своих друзей, я задавался вопросом, узнают ли их семьи, проводившие на аэродроме молодых здоровяков, своих близких в этих стариках с осунувшимися лицами, с обтянутыми кожей лбами, с запавшими щеками, костлявых, как иссохшие горгульи и гоблины, большинству из которых с трудом хватая сил удержаться на ногах и не шататься. Надежда, которую им удалось сохранить, быстро таяла. Я видел это по их взглядам. Их тела высыхали и становились пустыми оболочками. Жизнь их оставляла, как пропадает окраска на опавшем листе. Я думал обо всех остальных погибших и представлял себе, как их призраки собираются вокруг нас, двадцать девять серых фигур безмолвно толпятся на снегу. Вот и Нума занял свое место среди них. Столько смертей, столько оборванных жизней. Я чувствовал, как на меня наваливается ощущение тяжкой усталости. — Хватит с меня, — пробормотал я. — Хватит. Пора ставить точку в этой истории. Я нашел роберта снаружи. Он стоял, сутулившись и привалившись к корпусу Фэрл Чайлд. «Все готово», — сказал я ему. «Мы с Тинтином готовы. Уходим завтра утром. Ты идешь с нами?» Роберто перевел взгляд на горы на западе. По его виду было ясно, что смерть Нумы потрясла его так же сильно, как и всех нас. «Да», — ответил он, — «иду. Пора уходить». Вечером 11 декабря, в 60 вечер нашего пребывания в Вандах, я сидел снаружи фюзеляжа в одном из кресел, которые мы вытащили из самолета, и смотрел на запад, на горы, отделявшие меня от дома. С наступлением ночи, самая большая из гор, на которую нам предстояло забраться, выглядело все темнее и неприступнее. Она вовсе не казалась мне враждебной, просто была громадной, мощной и жестоко безразличной. Трудно было убедить себя, что момент, которого я так долго ждал и так боялся, наконец настал. В голове у меня вертелся целый вихрь вопросов. «Каково это — замерзнуть до смерти?» — раздумывал я. Мучительная это смерть или легкая. Это быстро или медленно. Не больно-то приятный способ умирать, судя по всему. А как умирают от потери сил? Просто падаешь на ходу и все? Было бы ужасно умереть с голоду, но я скорее буду голодать, чем упаду. Пожалуйста, Господи, не дай мне упасть. Этого я боюсь больше всего» сорваться и скатиться на десятки метров вниз по крутому склону, цепляясь за снег, зная, что вот-вот будет обрыв и бесконечно долгое, безнадежное падение на скалы в полукилометре внизу. Каково это — падать с такой высоты? Отключится ли у меня рассудок, чтобы избавить меня от этого ужаса? Или я буду в сознании, пока не разобьюсь о камне? Господи, прошу тебя! Не дай мне такой смерти. Внезапно в голове у меня будто вспыхнула картинка. Я увидел себя сверху. Неподвижная фигурка, скорчившаяся в снегу. Жизнь покидает мое тело. Я нашел свои пределы, место и момент своей смерти. На что будет похож этот момент? Что станет последним, что я увижу? Снег? Небо? Тень от скалы? лицо друга буду ли я один будут ли у меня глаза открыты или закрыты когда душа покинет мое тело приму ли я свою смерть смиренно как был готов умереть под лавиной, или стану выть и цепляться за последними миг жизни смерть казалась до того реальной до того близкой что ощущая рядом ее присутствие я задрожал понимая что у меня не хватает смелости встретить то что ждет меня впереди. Я не смогу уйти. Мне не хочется умирать. Я решил, что скажу остальным, что передумал. Я остаюсь. Может, роберта прав, и спасатели все-таки разыщут нас. Но я знал, что это не так. У нас почти не осталось еды. Сколько времени пройдет, прежде чем пища совсем закончится? и начнется чудовищное ожидание чьей-то смерти. Кто умрет первым? Сколько мы выждем, прежде чем начать отрезать куски от его трупа? И каково будет последнему, кто останется в живых?» Я снова взглянул на гору и понял, что ничто из того, что она может сделать со мной, не будет хуже будущего, которое ждет меня тут. Я заговорил с горой, надеясь, что у ее склонов есть милосердие. «Открой мне свои секреты», — шептал я. «Покажи мне, как подниматься». Гора, понятное дело, молчала. Я пристально смотрел на вздымающиеся к небу горные хребты, пытаясь нетренированным взглядом отыскать самый верный путь к вершине. Но вскоре наступила ночь. Склоны исчезали во мраке. Я вошел в Фаерчайлд последний раз улегся бок о бок с друзьями и попытался заснуть